14 августа, вручено 15 августа, исполнено 16 августа. Шух, председатель Совета директоров агентства Клондайк. Приговор Кор 22 августа, вручено 23 августа, исполнено прочек. Зитков, бывший председатель правления Честного Банка. Приговор, указ 10 сентября.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 Николас в волнении взъерошил волосы. Ну и документ. Так, так, спокойно. Клятва Гиппократа понятно. Та самая фирма, которая обещала вылечить больную и обманула. Приговор ее руководителю Сухотскому вынесен на следующий день, после того, как Шебякину приснился роковой сон. Фирма «Играем и выигрываем» известна всем. Зомбируют телезрителей... Настырная реклама игровых автоматов сулит баснословные выигрыши. Явное надувательство, об этом и в газетах пишут. Про фею Мелузину Николас тоже читал и видел рекламы в глянцевых журналах. «Это сеть косметических клиник, которые якобы творят истинные чудеса. Возвращают женщинам молодость, делают дурнушек хорошенькими, а хорошеньких превращают в ослепительных красавиц. Разумеется, за сумасшедшие деньги». Естественно, с точки зрения Шебякина, глава этого широко разрекламированного предприятия, явный гад и обманщик. Про Зальцмана рассказывал капитан Волков. Это бизнесмен, которого взорвали на даче. интернет консалтинг Ну, понятно, понятно. Клондайк, агентство по трудоустройству за рубежом, обвесило рекламными щитами и баннерами все автострады. Панама? Вполне возможно. В этой сфере предпринимательства аферистов сколько угодно. Зятьков из Честного банка. За истребление этого деятеля многие обманутые вкладчики, наверное, поаплодировали бы мстителям, если бы не взорванные в машине дети. Да-да, это круглосуточные аптеки, добрый доктор Айболит. Сеть развернулась недавно. Первый опыт создания в России чего-то вроде американских драгсторов. И аптека, и кафетерий. Очень удобно и современно. Чем аптеки-то Шебякину не угодили? Ну и, наконец, последний фигурант списка, чья судьба занимала Николаса больше всего. Как попал в эту камеру смертников, догадаться нетрудно. Спасибо шикарной рекламе в Эрусе. Что ожидает президента фирмы Страна Советов дальше? Вот в чем вопрос. Впрочем, при повторном чтении интригующего документа вопросов возникало много. Почему, начиная с четвертого приговора, после слов «приговор» Появляются скобки, а в них или указ, или кор. Что значат эти сокращения? Почему приговоры Сухоцкому, Ливаняну и Куценко по времени самые ранние не исполнены до сих пор, а Зальцман и Зятьков казнены без промедления? Животрепещущий вопрос. Считается ли у неуловимых, что Пандорину приговор уже вручен или нет? Николас прижался лбом к холодному стеклу, Рассеянно глянул вниз и увидел, как у бровки останавливается жигуленок с мигалкой. Милиция! Наконец-то! Из машины вылез оперуполномоченный Волков. Задрав голову, посмотрел на дом. Что это он один? Без экспертов, без фотографа. Странно. Капитан достал телефон, стал набирать номер. Ах, да, он же не знает кода. Должно быть, звонит сюда, в квартиру. Вандорина осмотрелся, чтобы найти аппарат, и увидел, что тот валяется на полу, разобранный на части. Умники даже туда залезли, а прочитать бумаги не удосужились. Нужно было спускаться вниз, даже если бы телефон работал.